Перелет с двумя остановками занял сутки. В Владивостоке мы быстро распаковались, провели черновую репетицию и, как и планировалось, через два дня выступали. Цирк Шепито стоял в оживленном месте, в Приморском парке. Город чистый, весь в зелени, на улицах много моряков. Когда выдавались свободные часы, мы с Мишей часто ходили к морю. Гуляли, смешавшись с толпой. Залетый солнцем набережной. На рейде стояли военные корабли. Запомнилось мне название гостиницы «Золотой рок». Мы-то жили в частной квартире, но в дни зарплаты ходили обедать в ресторан при этой гостинице. Приятное название — «Золотой рок». Я вспоминал Грина и город Зурбаган. Там ведь тоже могла быть гостиница «Золотой рок». Успех карандаша во Владивостоке превзошел все ожидания. С утра указ цирка выстраивалась длиннющая очередь. План перевыполнялся в два раза. Дирекция ликовала. Сотрудникам цирка обеспечена премия. Трудно достать билеты на представление, и все просят об этом отложении дирекцию. Делом своей чести, Карандаш считал проходить во всех городах с аншлагами. Он и мысли не допускал, что может возникнуть спад в сборах.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 И карандаш с большой высоты летел в сетку. В этот момент в зале раздавалось нервная ах. Карандаш к моменту прихода в сетку ловко срывал с головы свой темный парик, незаметно прятал его в карман, и публика видела клоуна с посидевшими от страха волосами. Под темный парик карандаш надевал второй, седой, испуганно бегавшего по сетке. Он соскальзывал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 какая замечательная лошадь была у него, когда он работал бирейтером у одного известного дрессировщика. «Послушная, как собака», — говорил дядя Леша. «Однажды прихожу ночью в цирк проверить, все ли там хорошо, и слышу непонятные звуки на манеже. Иду на манеж и вижу. Моя любимая лошадь сама репетирует стойку на голове. Ничего у нее не получается, она переживает и плачет горючими слезами.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 Внешне Миша выглядел хмурым и мог показаться замкнутым человеком, но я знал, что он человек разговорчивый, с юмором. В Ворошилове произошел случай, который прибавил несколько седых волос к моей уже начинающей сидеть шевелюре. За час до спектакля, заграмировавшись, я пошел за кулисы заряжать хлопушками автокомбинат. Таких хлопушек было три.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 Неожиданно для самого себя я запрыгал на корточках перед карапузом и, хриплым противным, во рту у меня все пересохло, срывающимся голосом запел «Тю-тю-тю-тю! Тю-тю-тю-тю!» Малыш заинтересовался прыгающим клоуном и, медленно опуская руку с хлопушкой вниз, явно ожидая какого-нибудь фокуса от поющего на корточках дяди. И дядя сделал фокус. Продолжая пить я подобрался к мальчику, осторожно взял из его рук хлопушку, боялся схватить сильно, может разорваться. После чего дал ему приличную затрещину. Ребенок, заорав, упал. На его крик прибежал отец и начал орать на меня, а я стоял обмякший, неспособный сказать и слова. Весь спектакль меня продолжал трясти. А иногда хлопушки нас веселили. Момент особо хорошего